Издательство «Эксмо» представляет Антон Акимов Истории домов Тбилиси, рассказанные их жителями Важно знать прошлое своего города, иначе не понять его людей. Иосиф Гришашвили Все фото домов вы найдете в приложении к аудиокниге. Вступление. Это третья книга истории, рассказанных жителями старых домов. В ней собраны истории о домах Тбилиси. Жизнь нескольких поколений семьи в одном доме или квартире в наших исследованиях мы называем такие семьи старожилами. Остаются и в этой книге основным критерием для исследования. В издании от Тбилиси вошло много рассказов жителей об истории не только их домов, но и их семей. Самому старшему рассказчику на момент написания книги было 92 года, самому молодому чуть больше 30. Работа над сборником длилась больше двух лет, полтора года автор жил и работал в Тбилиси. О каких-то домах ему было известно заранее, и автор стремился попасть в них специально. Некоторые дома оказались в книге совершенно случайно, благодаря удивительным совпадениям и неожиданным встречам. Здесь есть глава о доме конца XVIII века и о доме конца XX века, который построен на месте старого фамильного столетнего дома. В этой книге вы встретите имена не только жителей, владельцев и архитекторов домов, но и людей, вошедших в историю Тбилиси. Эти имена, очевидные для читателя из Грузии, скорее всего, неизвестны или малоизвестны читателю из России, поэтому автор постарался рассказать о них подробнее. В грузинском языке есть термин «сахли». Он означает «дом» в широком смысле этого слова. «Дом как здание, жилое строение, жилище, и дом как его жители, соседи, семья, родственники». Жилье такого рода, в котором объединено несколько семейств, связанных родственными узами, носило название «Эртобис Сахли» «Дом единения», «Общинный дом». В этой книге немало таких домов. Дом Габашвили на проспекте Руставели, дом семьи Арбелиани на улице Ивана Джавахишвили, в которых по сей день живут потомки семей Джавахишвили и Абашидзе, бывший дом семьи монастырских на улице Цемакуридзе. В предыдущих двух книгах такие истории были скорее исключением, как «Дом семьи Росет» на Тбилисской улице в Петербурге или «Особняк Телешовых» на Чистопрудном бульваре в Москве. Однако и многоквартирных доходных домов, построенных в Тифлисе во второй половине XIX – начале XX века, в этой книге тоже описано немало. Профессор архитектуры Михаил Мамука Гараканидзе, В монографии Грузинское деревянное зодчество 1959 пишет, что слово сахли в исторических памятниках письменности имело еще один, более широкий смысл. Оно употреблялось и для обозначения местности. В этой книге, как и в двух предыдущих, авторы не стремятся говорить о понятии дом в таком глобальном смысле, однако те дома и их жители, о которых рассказано в Москве, Петербурге, а теперь и в Тбилиси, Это действительно отдельная местность, отдельный город старых домов и их жителей в современном городе. И если в грузинском языке есть такое понятие, как «эртобис сахли» или «дом единения», то в наших книгах мы можем говорить о городе единения, старом городе и его семье, его жителях, старожилых. Автор книги Антон Акимов, фотограф и соавтор книг «Истории московских домов» рассказаны их жителями, совместно с Дмитрием Опариным. И истории домов Петербурга, рассказаны их жителями, совместно с Юлией Галкиной и Максимом Косьминым. Проекты автора объединяют интерес к архитектурному и культурному наследию, исследованию городской повседневности и памяти, устным воспоминаниям и семейным архивам. Верийский спуск предместье вера лежит на северной стороне города, по обоим берегам речки своего имени с виноградно-фруктовыми садами городских жителей, со многими духанами и постоялыми дворами для оробщиков, привозящих в город разные тяжести и первые житейские необходимости. Здесь поселяне по причине более дешевого корма для скота останавливаются и даже ночуют, чтобы на другой день рано утром въезжать в город. Через речку эту перекинут на четырех арках каменный мост с чугунными перилами, за которым двумя поворотами большая шоссейная дорога подымает вверх к городу. При втором повороте стоит на каменном пьедестале чугунный крест в память счастливого избавления покойного императора Николая Павловича. Во время путешествия его в 1837 году По Закавказскому краю, когда при въезде из города лошади с экипажем императора понеслись с горы. Совершенно на эту гору поднявшись, на правой и на левой стороне дороги начинаются уже городские дома, между которыми замечательны: По правой стороне богадельня, городская больница и фабрика почтовых экипажей, а на левой стороне дороги, почти против больницы, находится русское кладбище. За означенными строениями начинаются кирпичные заводы, повыше которых у подошвы Мтацминской горы уже находится армянское кладбище, называемое Завриевским. Немного не доходя по большой дороге до места бывшей московской заставы, в ущельях, образуемых опустившимися кури-гребнями Мтацминской горы, лежит с правой стороны большой дороги так называемая Московская балка, а почти рядом и параллельно с ней другая, именуемая «Колючью». Обе балки эти обустроены небольшими, почти все деревянными домиками отставных солдат. При выходе балок на противоположной левой стороне дороги находится глубокий обрыв, образованный вследствие истока дождевых вод с этих балок и кончающейся правым берегом реки Куры, где расположена артиллерийская слободка. Тут же над обрывом Куры находится водоподъемная паровая машина генерал-майора Карганова в 50 лошадиных сил для снабжения водою нескольких фонтанов города и для орошения Александровского сада, любимого гульбища тифлийской публики. Такую цитату из медикотопографического описания Тбилиси 1865-1866 годов о местности Вера приводит профессор Чхетия, В научной работе Тбилиси в 19 столетии, 1865-1869. В 1883 году строится Верийский мост. Архитектор Уманский. Через Куру. Строится по оси Кирочной улицы. Сейчас улица Марджанишвили. В связи с этим вдоль оврага на правом берегу была пробита новая магистраль. Верийский спуск. Таким образом, была организована новая важная в градостроительном отношении поперечная связь. Кирочная улица, Верийский мост, сейчас мост Галактиона-Табидзе, Верийский спуск, соединившая две важные продольные планировочные оси застройки левого и правого берегов Куры, Головинский и Михайловский проспекты. Сейчас проспект Руставели и проспект Давида Агмашенебелли. В 1884 году на Верийский спуск был переведен базар, работавший до этого времени на Эреванской площади, сейчас Площадь Свободы, что привлекло в этот район еще больше торговцев и способствовало появлению новых магазинов. По Верийскому спуску проходил трамвай и шел дальше через мост на другую сторону Куры. Когда город делился на полицейские участки, то мост соединял первый верийский участок с девятым и десятым на другой стороне реки. Сейчас бывшая улица Верийский спуск носит имя писателя Михаила Джавахишвили. Писатель как раз и жил в единственном сохранившемся доме по правой стороне под номером 21, если идти вниз Куре. Современное название улицы носит с середины 1990-х годов, до этого она называлась Элбакидзе по имени большевика Аркадия Элбакидзе который был смертельно ранен во время покушения на генерала Николая Николаевича Баратова Бараташвили в 1919 году Улицу назвали его именем через три года в 1923 многие жители и сейчас называют улицу спуском или подъемом албакидзе кроме албакидзе на спуске в 1922 году погиб еще один большевик Камо, симон аршакович Терпетрасян Был ли это несчастный случай или нет, по сей день точно неизвестно. Вот как описана гибель Камо в пути водителей Тифлиса и его окрестностей за 1925 год. Товарищ Камо погиб 15 июля 1922 года на спуске Албакидзе, бывший вирийский спуск. Когда он спускался на велосипеде, Камо наехал на автомобиль, был отброшен в сторону и головой ударился о тротуар. Не приходя в сознание, он скончался в главной больнице республики. В справочниках и кавказском календаре за разные годы на Верийском спуске в том числе находились следующие дома — Осипова, Кетован-Ламидзе, Дьяченко, Ананова, Шереметьева, Рейтера, Саркисова. На спуске также находилась гостиница «Берлин».